составит 2 миллиона 150 тысяч. Затем он поклонился и произнес, «Господин граф, я того мнение, что для англичанина не пропала эта ночь. Это происшествие послужило поводом к целому скандалу. Людовик XVI запретил игру при дворе. Игра велась лишь тайком, и вскоре к ней совсем охладели». Карточные игры уступили место скачкам. Герцог Лозен, уже принимавший участие в скачках в Англии, руководил ими теперь во Франции. Он заинтересовал ими королеву и часть двора. Граф де Ортуа, герцог Шартерский и маркиз де Конфалам предавались скачкам с особенной страстью. Скачки происходили в Саблонских равнинах. Королева почти всегда присутствовала на них. Король же, наоборот, не находил в этом удовольствия и никогда на них не показывался. Это было время безумного веселья, игр, скачки, наряды, какетельства, ради которого женщины носили на себе в виде драгоценных камней целые состояния, все земли и замки своих предков. Всему этому предавались все целы. Особенно прославились маскированные балы в оперном театре не взирая на советы и предостережения, королева страстно предавалась всем развлечениям, весёлой безбедной жизни. Чуть не ежедневно она убегала со своими приятельницами из Версаля и даже из своего любимого Трианона на маскированные балы в оперный театр. Она танцевала, веселилась, и её острый ум изощрялся во всевозможных шутках, заинтригованных любезностях, которые не всегда служили ей на пользу. Звидев такую неосторожность, мать Марии Антуанетты, императрица Мария Терезия, послала во Францию своего сына Иосифа II, чтобы несколько образумить королеву. Иосиф II под инкогнито под именем графа Фолькенштейна прибыл в Париж в апреле 1777 года. Он поборонил сестру, та возражала ему, но признавая авторитет брата, обещала жить спокойней. Этого помогло одно новое обстоятельство. Варя Антонетта вскоре сделалась беременной. Мать должна была заменить молодую девушку и сгладить все недостатки девичьего воображения. В то время, когда Мария-Антуанетта предавалась своим увлечениям карточной игре, скачкам и всевозможным празднествам, оставаясь верной супругой короля, маленький Трианон не был забыт. Наоборот, он с каждым днём украшался всё более и более и наполнялся новыми гостями. Высшая аристократия двора почитала за честь быть принятой в Трианоне, потанцевать там, поиграть в театре, попить молока на ферме, На весёлых лужайках пасли хорошеньких белых барашков, украшенных розовыми и голубыми лентами. Королева ежедневно в сопровождении принцессы Деламбаль и ещё нескольких дам отправлялась на ферму доить собственно ручную корову. Любовь и цветы одновременно расцветали в парке. В тени деревьев много благородных пастушков обнимала и целовала принцесса пастушек. Всё было свежо, весело, красиво, начиная с пёстрых костюмов и кончая нежными объяснениями и ухаживаниями. Феокрит воскресал под кружевными жабо и наподринными париками. Вергилий возрождался под кистив Фрагонара, и древний мир оживал вновь под таинственной тенью Версальских деревьев. Пелечуственные романсы говорили напыщенные стихи и напевали Пося барашков, цветущие наши уста, любви ароматами дышат, и наши сердца не спроста друг друга таинственно слышат. Но и среди деревенских удовольствий таились ревность, интриги и придворное коварство. Одна из знакомых графиней Дортуа, графиня Диана де Полюньяк, представил в Версальском дворе своего брата и невестку, новобрачных графа и графиню Жюль де Пуленяк. Графиню Жюль было скоро замечено королевой, охватившей за последнее время к принцессе де Ламбаль.